Выкупавшись, мы пожелали лечь спать. Благо, находились в таком учреждении, где полагаются постели. Однако наше благое намерение оказалось выполнимым далеко не так просто, как мы думали. Дело в том, что спать на немецких постелях — довольно мудреная задача для степенного англичанина, привыкшего всю жизнь пользоваться своей постелью. Прежде всего мы с Б, как ни оглядывались, В нашем помещении нигде не видели и признака постели. Заметили только в одном из углов нечто вроде корыта с наваленными в нем какими-то детскими подушечками, с катертями и салфетками. Нам казалось, что эта корыта оставлена здесь случайно. По всей вероятности, его несли из прачечной в детскую, но ошиблись дверью и сунули сюда, А может быть, вышло и наоборот, хотя всё, что было в корыте, блестело чистотой, и березной, и едва ли нуждалось в стирке. Так-то да же, насколько нам было известно, стирку принято отдавать одни наволочки, а не самые подушки. Притом же бельё переночится с места на место, наверно, не в корытах, которые служат специально для стирки, а в корзинах? Впрочем, здесь в Германии очевидно другие порядки, чем у нас в Англии. Точно такой же корыта оказался и в другом углу комнаты. С целью выяснить интересовавший нас вопрос, мы снова позвонили служанке, и я сказал ей: "Должно быть, вы ошиблись номером. Нам нужно такое помещение, в котором были бы постели". Служанка с удивлением посмотрела на меня, потом на моего спутника и улыбнувшись ответил: "Да ведь этот номер есть с постелями". А где же они, продолжал я. Да вот, одна. Разве вы не заметили, проговорила служанка, указывая на корыто в углу. Так это называется у вас постелью, воскричали мы избы в один голос, изумлённо вытрящив глаза. Но как же на ней спать? Служанка, потупив глазки, объяснила, что ответить на этот вопрос обстоятельно не может. так как никогда не имела случая наблюдать спящих мужчин, да и не пыталась составить себя об этом ясного понятия. Однако, полагаешь, что, вероятно, и мужчины спят на постели, улегшись на нее. «Да разве возможно улечься как следует в этом ящике?» — возразили мы. «Он чересчур короток и узок». Подумав немного, служанка заявила, что «спали же на этой постели другие люди». и высказала предположение, что, быть может, они свертывались кренгельками. Бэ уже видал виды, чтобы прекратить спор, и объявил, что попробует спать, так же свернувшись в виде кренгелька. Это при его-то высоком росте и полноте. Но я не желал так скоро сдаться и продолжал рисовать общую картину. В самом деле, представьте себе такого путешественника по Германии, трои никаких особенных видов ещё не видевал и привык, чтобы вокруг него всё было так, как дома. Такой путешественник непременно заявил этой номерной служанке, что он, пожалуй, попытается последовать её доброму совету, но просит только приготовить постель как следует. "Она уже готова", получился бы ответ. Путешественник, привыкший к своим домашним порядкам, воззрился бы на служанку, думая, что не принимает ли уж она его за какого-нибудь дикаря с южно-океанских островов, не имеющего ни малейшего понятия о благоустроенных постелях, поэтому и позволяет себе насмехаться над ним. Потом круто повернувшись, он подошёл бы к корыту, схватил бы с него нечто похожее на продолговатую подушку в белой наволочке и спросил бы служанку: «Не можете ли вы объяснить мне, что это за штука?» «Это перина!» — невозмутимо серьезно поясняет служанка. «Перина?» — недоумевающе повторяет путешественник, не веря своим глазам и ушам. «Хм! А я думал, это колыбельная подушка, или, быть может, что-нибудь еще в этом роде. Но если это, по-вашему, перина...» то с какой же стать она положена наверх? Что вы меня дурачите, раз я, мужчина и иностранец, вы, воображает, что я и не знаю, какие бывают настоящие перины и постели. — Постель — это вполне настоящее. И сделано как следует. Перина всегда кладется сверху всего остального, — продолжает выучать служанка. — Сверху? — снова повторяет путешественник с еще большим недоумением. — Да, конечно, так, сударь. «А где же одеяло?» «Внизу под периною». «Внизу?» «Ну, моя милая сударыня, мне кажется, что я вас не понимаю или вы не хотите понять меня. Слушайте, ложа спать, я привык иметь перину внизу под собой, а одеяло сверху надо собою понимать». «Ну, решительно, не в состоянии представить себя, Как-то я буду лежать на одеяле, накрыв себя периную, подушку или тификом. Если, повторяю, вы шутите со мной, то предупреждаю вас, что я в эту минуту вовсе не расположен к шуткам. Служанка божится и клянет, что она вовсе и не думает шутить, а говорит истинную правду. У них принято делать постели именно так, как она тут устроена. Если же господин путешественник находит её неудобную для себя, ему придётся спать на полу, ничего другого она служанка предложить не может. Путешественник пожимает плечами и разводит руками. Он чувствует, что многое мог бы возразить этой упорной особе, но сознаёт, что это будет лишь бесполезной тратой времени и покоряет свою участь. Ну хорошо, Принесите мне хоть подушку, попробую улечься в вашем корыте и заснуть, если это удастся. Служанка говорит, что под постелью, под этим словом она подразумевает то, что в Германии служит периною, находятся целых две подушки, и в доказательство вытаскивает из-под перины пару крохотных плоских пуховичков и с торжеством показывает их прихотливому, по ее мнению, постояльцу. Тут в отчаянии разводит руками и вскрикивает: "Да разве это подушки для взрослых людей? Это для кукол? Они не годятся даже для детей. Дайте мне, говорю, настоящую подушку, на которой могла бы вполне поместиться моя усталая и разболевшаяся голова. Слышите, не заставляйте меня окончательно потерять терпение". Но служанка тоже, по-видимому, начинавшая терять терпение, возражает, что у неё и без того много дел, и что ей некогда по целым часам толковать о постелях. Хорошо. Я не буду вас дальше задерживать, говорит путешественник, понимающий, что намерная служанка действительно не денёу одного отделаться в гостинице. Вы только покажите мне, как у вас люди ложатся на эту постель, а остальное я быть может, как-нибудь и сам смекну. Служанка, скрипя сердцем, исполняет просьбу, страшно надеявшего ей постояльца, и спешит потом удалиться. Путешественник с тяжёлым вздохом раздевается и внимательно, осмотрев со всех сторон корыто, делает попытку улечься в нём. Но прежде всего он не знает, что ему делать с подушками: положить их под голову или только прислониться к ним головой. делая соответствующие эксперименты. Он больно ушибает голову о ту часть корыта, которая изображает из головы. Невольно вскрикнув от боли, он стремительно всем корпусом отдвигается, так чтобы голова была пониже, но при этом движением упирается пальцами ног в заднюю перекладину корыта, что причиняет ему ещё более сильную боль, имеющую к тому же особенно раздражающий всю нервную систему характер. Не верящие этому могут проверить это собственным опытом, который, как известно, убедительнее всяких слов. Ах, чёрт возьми! невольно сквозь зубы восклицает злополучный путешественник, инстинктивно спеша подобрать ноги. Но последствием этого действия постояльца является то, что оба его колена приходят в тесное и крайне неприятное соприкосновение с острыми краями доливой перекладины корыта. Для большей ясности я должен пояснить, что немецкие кровати имеют форму открытого плоского ящика, поэтому лежащие в них жертвы со всех сторон тесно окружены массивными деревянными перекладинами с острыми краями. Не знаю, из какого дерева выделываются эти орудия пытки. А могу только сказать, что это дерево очень твёрдое, и при прикосновении к нему рукой или ногойю оно издаёт своеобразный металлический звук.